Глава девятая. Альберта, Канада. Апрель 2013 года. Последний раз Сет лазил по деревьям лет в восемь, но когда его конвоиры скрылись за дверью, он распахнул окно и ухватился за толстую ветвь, протянувшуюся к стене. Проклиная всех, кто не дает ему спокойно жить, он вцепился в нее руками, съехал с подоконника и повис над землей. Сет осторожно перекинул одну руку и снова вцепился в ветку, потом другую. И замер. Ладони в вдобавок он начал замерзать. В торопях выбираясь, Сет забыл застегнуть куртку. Он чуть не сорвался, когда услышал выстрелы. Поблизости не наблюдалось толстых веток, на которые можно было опереться, оставалось только надеяться, что это выдержит его вес и карабкаться к стволу. «Робин Гуд, как он есть!» — в оконном проеме появилась Беатрис. «Теперь вам только вниз, профессор. Постарайтесь не свернуть свою бесценную шею. Я уезжаю, так что в ваших интересах спуститься к тому моменту, как я поверну ключ в замке зажигания». «Беатрис!» — крикнул он в отчаянии, но та уже исчезла. Мысленно выругавшись и рискуя сорваться, Сет шустро добрался до ствола и сполз вниз. «Вот видите? Можете же, если захотите». Беатрис сидела на крыльце дома, Первым порывом было высказать ей все, что он думает, но Торнтон сдержался. Его волновало только одно. «Наш договор в силе?» Она наверняка разобралась со своим знакомым и его дружками, иначе не выглядела бы такой спокойной. «В силе!» — ответила она, поднимаясь. «Только вести придется вам. У меня вроде как шок и стресс». Сет не стал говорить, что потрясен гораздо больше нее. Погони и перестрелки не вязались с его образом жизни. Он подошел к ближайшему внедорожнику и приоткрыл дверь со стороны пассажира. Когда Беатрис устроилась внутри, торнтон сделал то, что подсмотрел в каком-то боевике, проколол колеса второй машины. Ему только показалось, или она посмотрела на него с подобием уважения. «Это на случай погони», — неловко объяснил он. «Надеюсь, они живы?» «Все, кроме одного». Он покачал головой и завел машину. Выехать оказалось достаточно сложно. Дорога была просто ужасная. Когда они выбрались на трассу, Сет бросил взгляд на свою попутчицу и притормозил на обочине. Даже при скудном освещении она была бледной. Под курткой ее рука оказалась наспех перевязана тряпкой, уже успевшей пропитаться кровью. Сет действовал быстро. Нашел аптечку, вколол антибиотики, обработал и перевязал рану. Беатрис наверняка потеряла много крови. Мысли о том, что он будет делать, если у нее случится эмболия, Сет отбросил сразу. Ровно как и идею сунуться в больницу. Ему хотелось верить, что то, что произошло сегодня, самое серьезное испытание в его жизни. Он нашел недорогой отель подальше от главной дороги, снял номер и дежурил у постели Беатрис до утра. У нее поднялась температура, и она постоянно что-то шептала в бреду на незнакомом языке. Произнесенное несколько раз имя заставило насторожиться и подарило слабую надежду. «Сильвин. Где он, там и она». Сет был уверен. Он познакомился с Мелани Вейер, когда преподавал в Институте Вашингтона. Студентка умудрилась заснуть на его лекции, сидя на первом ряду. Торнтон помнил, как это его разозлило, но Мелани отвечала на все вопросы по предмету так, как если бы сама была преподавательницей. Молоденькую девушку с заурядной внешностью выдавали глаза. За ними скрывалось нечто гораздо большее, чем могло уместиться в жизни 19-летней студентки. Мелани интересовала его разработка. Вакцина, над которой работал Сет, оказалась оружием. Он узнал об этом слишком поздно и не смог предотвратить катастрофу. В Нью-Йорке Сету помогал друг Мелани Сильвин. Он предоставил частную лабораторию и неограниченные возможности больше они не встречались но сильвин регулярно переводил средства и прикрывал используя свои связи потом он исчез и сету снова пришлось прятаться конечно в случае биатрис это мог быть другой сильвин но торнтон не верил в совпадение неужели она работает на них бессонная ночь напряженный день сделали свое черное дело сет заснул в кресле опроснулся от того что кто то бесцеремонно тряс его за плечо Поморщившись от боли в затекших мышцах, Сет вскочил. «С добрым утром, спящий красавец!» «С добрым!» — проворчал Сет. «Как плечо?» «Жить буду, спасибо!» — фыркнула Беатрис. Он резко поднялся, схватил сумку и направился в душ. Прохладная вода помогла успокоиться. Сет не мог припомнить никого, кто так мастерски выводил бы его из себя. Терпеть ее издевки он не собирался. Беатрис спасла его, он помог ей, они, и квиты. Сегодня их пути разойдутся. Сменив футболку, Сет вернулся в комнату и обнаружил ее в той же позе с закрытыми глазами. Торнтон сбросил полотенце, которым вытирал волосы, и присел на край постели. «Необходимо сменить повязку». «Меняйте», — разрешила Беатрис, но, вопреки ожиданиям, в ее голосе он не услышал насмешки, скорее усталость. Сет нахмурился, но принялся за перевязку. Рана выглядела вполне сносно. «Кто для тебя Сильвин?» Беатрис напряглась, и он не сразу понял, что из-за имени. Сет встретился с ней взглядом, не сделал ли больно неосторожным движением. «Тот, кто мне очень дорог», — помедлив, ответила она. Ему показалось или она сомневалась в своих словах? «Он попросил тебя предупредить меня об опасности?» Сет пристально наблюдал за ней. «Не предупредить, а помочь», — улыбнулась Беатрис. «И выждать время». Так что теперь я ваш телохранитель, профессор. Пока что раненый телохранитель. Почему ты не сказал об этом сразу?» Подозрительно поинтересовался Сет, заканчивая перевязку. Беатрис пожала плечами. «На случай, если нас поймают. Не хотела, чтобы его имя стало известно всем. Вы оказались разговорчивы». Торнтон покраснел, но не мог с этим не согласиться. Не хватало еще, чтобы он случайно подставил ее. Сет хотел спросить о Мелани, но слова Беатрис заставили его прикусить язык. «Вы очень складную историю сочинили про наше знакомство. Не подозревала вас такие таланты?» «Может быть, потому что я не сочинял?» — мысленно усмехнулся Сет. «Спасибо. На самом деле мы ничего не знаем друг о друге. Мне достаточно того, что я знаю». Сета тоже не интересовала ее жизнь. Кем бы Беатрис не с Сильвину, она ничего не могла рассказать о Мелани. «Что будем делать дальше?» – уточнил он, вставая с постели. «Для начала уберемся из Канады. У меня есть одно убежище. Побудем там». Выбирать не приходилось. Телохранитель сейчас не способна и себя защитить, не говоря уже о нем. Большую роль в его решении сыграло знакомство Беатрис с Сильвином, но Сет уже подозревал, что не раз об этом пожалеет.